Гийом достал из кармана красивую раковину, которую нашел в тот день, когда впервые решил искупаться. Тусен поддерживал его за живот и обучал Брасу. Теперь они часто приходили на пляж, побывали и на других, но этот, первый, нравился Гийому больше всего. Он научился плавать, пусть и не так хорошо, как тусен. Тот был не только выше ростом, но и крепче, однако Дием совсем перестал бояться воды и отваживался заплывать довольно далеко, пересекая лагуну по диагонали или медленно добираясь до буя, обозначающего фарватер для кораблей. В качестве благодарности он много раз предлагал эту сцену посмотреть в телескоп на Млечный Путь, Луну, звезды и даже на комету. Цепреа тигрис, овальная раковина размером с куриное яйцо, с блестящей, как фарфор поверхностью, усеянной темными пятнышками, точь-в-точь точь спина пантеры, стала для Гийома чем-то вроде талисмана. Он ни в коем случае не хотел ее сломать, пробираясь по узкой лесной тропинке. Тусен вел его на поляну, где, по словам губернатора, в изобилии водились голубые бабочки Морфо. Они сюда уже приходили, но, как говорил Тусен, в неудачное время года. Теперь их должно быть гораздо больше. «Тусен», — сказал Гийом, — «я здесь уже четыре месяца, и мы видимся почти каждый день. У меня к вам просьба. Я зову вас Тусеном. Зовите и вы меня по имени, и давайте перейдем на «ты». Тусен с улыбкой повернулся к нему и отрицательно покачал головой. «Почему же?» — настаивал Гийом. «Ну, произнесите мое имя. Гийом!» «Гийом!» — повторил Туссен и зашагал дальше. «Вот видите, Туссен, вы сказали это вслух посреди леса, и все звери тому свидетели. Значит, так тому и быть!» — радостно воскликнул Гийом. Они некоторое время шли молча. «Скоро я покину остров Франции и отправлюсь в Индию», — снова заговорил астроном. «Возможно, мы больше никогда не увидимся. Давайте скрепим нашу дружбу тем, что станем звать друг друга по имени и на «ты». Ведь и Христос обращался к своим ученикам на «ты». «Как хорошо вы сказали», — отозвался Туссен. «Вы говорите, как священник». Он повернулся к астроному. «Спасибо тебе за дружбу, Гийом». «Спасибо, Туссен». И они зашагали дальше. «Туссен?» «Да, Гийом». «Исчезнувшая птица Додо». «Да. Ты знаешь этот остров, как свои пять пальцев. Если здесь еще осталось хотя бы несколько экземпляров, ты должен быть в курсе. Мне так хочется своими глазами увидеть эту птицу». Туссен остановился и медленно повернулся к Гийому. Оба молчали. Гийом чувствовал, что Туссен колеблется. «Я не могу сказать, где живет птица». Только святые и безумцы имеют право видеть Додо, если только... Если только ты не доверишь мне самую великую свою тайну, чтобы я мог передать ее птице. Пришла очередь Гийома задуматься. Вокруг шумел лес. В наступившей тишине отчетливее слышались далекие звуки. То ли птичий щебет, то ли звериный рык. Гийом присел на пригорок. «Меня зовут Гийом Лежантиль де Ты прав. Я в самом деле говорю как священник. Я ведь собирался стать священником. Сейчас мне 35 лет. Мою жену зовут Гортензия. Она живет во Франции. Я часто думаю о ней, разговариваю с ней, пишу ей письма. Она никогда мне не отвечает, потому что потому что никакой гортензии не существует. Я ее выдумал. Это воображаемая женщина. У меня никогда не было плотской связи ни с одной женщиной. Я много лет провел в семинарии, готовясь принять священнический сан, но потом увлекся астрономией. Так прошли годы. Я выдумал гортензию еще юношей, и она до сих пор продолжает быть со мной. Наверное, я мог бы завязать знакомство с реальной женщиной, но мне кажется, что теперь я этого боюсь. Я упустил время и предпочитаю оставаться с гортензией. Тусен молча смотрел на него. Наконец он торжественно кивнул. — Ты святой, и ты безумец. Следуй за мной, Гийом. Они свернули с тропы и добрых полчаса пробирались сквозь лесные заросли, поднимаясь выше в гору. Но вот Тусен остановился и прислушался. Затем он приложил карту, рту сложенные ковшиком руки и издал долгий шипящий свист, повторив его четырежды. Почти тотчас же лес ответил ему такими же четырьмя глухими посвистами. «Ты никогда и никому не должен рассказывать о том, что увидишь». Обратился Тусен к Гийому. Тот согласно кивнул. «Никогда и никому. Даже в мемуарах, если я когда-нибудь их напишу». Они ступили на поляну, посреди которой на земле сидел старик. Его кожа была еще темнее, чем у Тусена, и в правой руке он держал палку. Тусен приблизился к старику, опустился перед ним на корточки и о чем-то заговорил на незнакомом Гийому языке. Старик открыл глаза, обнажив затянутые светло-серой пеленой зрачки. «Слепец», — понял Гийом. Старик качнул головой и несколько раз ударил палкой по земле, словно передавал какой-то зашифрованный сигнал. Тусан поднялся и подошел к Гийому. «Это хранитель последних Додо», — сказал он и почтительно добавил. «Очень мудрый человек» старик перестал стучать палкой по земле и астроном вздрогнул услышав дважды повторенное гортанное до до к ним неуверенно с трудом переставляя по земле толстые лапы приближались две птицы крупные около метра в длину с серо голубым оперением и крючковатым желтым клювом размером с мужскую ладонь одна из птиц встала прямо перед Гиемом и уставилась на него маленькими ярко-желтыми глазами. «До-до», — произнесла птица. «До-до», — ответил Гием. «Их осталось всего четыре», — объяснил Тусен, — «и ни одной самки. Твои глаза, Гием, видят последних в мире птиц, До-до». Гийом молча склонил голову. Хранитель сделал им знак подойти. Они повиновались и присели рядом с ним. Старик заговорил на языке островитян. «Он хочет, чтобы ты дал ему руку», — перевел Туссен. Гийом протянул старику руку. Тот взял ее и зажмурился. Затем он поднял голову, снова обнажив невидящие белесые глаза, и прошептал несколько фраз. Он говорит, что ты совершишь большое путешествие. Перевел Туссен. Но ты ищешь не то, что тебе нужно. Гийом нахмурился. Скажи ему, что я ищу Венеру, звезду. Туссен перевел ответ астронома. Старик помотал головой, а потом улыбнулся и сказал что-то еще на своем языке. Он говорит, нет, перевел Туссен. Ты ищешь не звезду ты ищешь любовь, ты найдешь ее в конце пути. И добавил, ты уехал в далекую даль на поиски того, что было у тебя под носом и что ждет тебя дома.